Эпилог Сначала возмущение легионов в Галлии под начальством Виндекса не казалось очень страшным. Цезарь ушел всего лишь 31 год, и никто не смел надеяться, что мир тотчас освободится от душившего его гнеты. Вспоминали, что среди легионов не раз происходили возмущения при прежних Цезарях, но они кончались и не влекли за собой смены Цезаря. Так при Тиберии Друз усмирил бунт Панонских легионов, а Германии – Крейнских. «Да и кто же мог наследовать Нерону?» – говорили римляне. «Если почти все потомки Божественного Августа погибли в его правлении». Другие, глядя на изображение Нерона в виде Геркулеса, невольно думали, что никакая сила не сломит этой мощи.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 Сам Цезарь, которому возмущение легионов открывало дорогу для нового грабежа, мало думал о возмущенной Галлии и о Виндоксе и даже часто высказывал радость по поводу этого. Он не хотел уезжать из Ахайи, и лишь когда Гелий известил его, что дальнейшее промедление может иметь последствия мутрату государства, Нерон тронулся в Неаполь. Там он снова играл и пел, пропуская мимо ушей известия о грозных событиях,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 И если вспоминал возмутившиеся легионы, то лишь, чтобы насмехаться над ними. Его приезд в Рим превзошел все, что бывало раньше. Он въехал на той колеснице, на которой некогда Август совершил свой триумф. Был проломлен один пролет в цирке, чтобы могло пройти шествие. Сенат, патриции и бесчисленные толпы народа вышли ему навстречу. Стены дрожали от криков «Привет тебе, Август!»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 Однако в тот же вечер колонны и стены храмов были покрыты надписями, в которых перечислялись преступления Цезаря. Грозили ему местью и смеялись над ним, как художником. Из уст в уста передавалась такая острота. Пел до тех пор, пока Галлов, петухов, не разбудил. Тревожные вести стали кружиться по городу и расти до чудовищных размеров. Тревога охватила августианцев.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 Так бросался он из стороны в сторону, сходил с ума, играл, пел, менял цитаты, менял намерения, превратил свою жизнь и жизнь государства в какой-то бред, нелепый сон, фантастический и страшный, в шумной фаре, состоявшей из напыщенных фраз, скверных стихов, стонов, слез и крови. Тем временем туча на западе росла и делалась более грозной с каждым днём.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 Он говорил, что хочет умереть, и звал Спикула, который лучше других гладиаторов умел убивать. Декламировал стихи. «О, мать и жена! Отец меня к смерти взывает!» Проблески надежды, детской и пустой, просыпались в нем на минуту. Он знал, что идет к нему смерть, но не верил. Номентанские ворота были открыты. Они проскакали мимо Астрианума, где учил и крестил Петр.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 Потом снова принялся цитировать. Под конец стал просить, чтобы его сожгли. «Какой художник погибает?» — повторял он с изумлением. Прискакал раб Фаона с известием, что Сенат произнес приговор и что матери-убийца должен быть казнен по старому обычаю. «Что это за обычай?» — спросил побелевшими губами Нерон. «Шею зажмут вилами, будут бить палками, пока не умрешь. Тело бросят в Тибр» злобно ответила Апафродит. Нерон распахнул плащ на груди. «Час настал!» произнес он, глядя на небо. И еще раз повторил. «Какой художник погибает!» В эту минуту послышался топот людей. Центурион во главе отряда ехал за головой Агинобарбы. «Торопись!» воскликнули вольно отпущенники. Нерон приставил нож к горлу, но колол трусливо, и видно было, что он не сможет вонзить клинок. Тогда и Пафродит толкнул его под руку, и нож вошел по рукоятку. Глаза Нерона выкатились из орбит. Страшные, огромные, изумленные. «Приношу тебе жизнь!» — воскликнул входивший Центурион. «Поздно!» — прохрипел Нерон. И добавил. «Вот она, преданность!» Кровь черным потоком хлынула на цветы в саду. Ноги делали судорожные движения. Он умер».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 «Кво вадис домине, камагридеши, Господи!» Конец книги. Читал пётр Мальцов.